Да чего же любит она эту Италию? Ведь оттуда явился человек, предназначенный ей самим Богом. м а р и мысленно уже ехала рядом со своим вновь обретенным супругом через неделю. Надо ждать всего лишь одну неделю. Увы, в любви недостаточно испытывать одни и те же желания. Надо еще их высказать в одну и ту ж е минуту Глава третья. Королева Тампля. Для девятилетнего мальчуга, на чей кругозор с того дня, как он начал помнить себя, был ограничен ручейком, навозными ямами д да о деревенскими крышами, открытие Парижа — подлинное волшебство. И особенно, когда все это открывает родной отец. Отец этот гордится своим сыном. Недаром велел слугам одеть его в нарядное платье, з а б и т ь ему волосы, мыть его и натирать ароматичными маслами. Водил его по самым лучшим лавкам, пичкал сладостями, купил ему богато расшитые туфли и кошель, который носят на поясе, да еще наполнил его настоящими монетами.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 и показать это чудо, эту ни с чем не сравнимую, единственную в мире прелесть маленького мальчика, говорившего ему падре мио с заметным французским акцентом. Если кто-нибудь удивлялся тому, что д ж а н и н а блондин, г у ч о намекал, на его мать-женщину благородного происхождения. Говорил он об этом загадочным тоном, каким обычно сообщают нескромные вещи, и, подобно всем итальянцам, делал вид, будто не желает распространяться о своей победе. Таким образом, все парижские л о м б а р ц ы п е р у т с я б о к а н е г р а матчи, альбицы, фрескобальди, скамоцци и сам сеньор Бокаччо были в курсе дела.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 он обнаружил маленькую л а д е н к у которую королева Клеменция подарила Гуччо, когда он находился в больнице для бедных в Марселе, и которую он, в свою очередь, подарил тяжелобольной Мари. Мама сняла ее со своей шеи и надела на меня, когда дяди уводили меня к вам, пояснил мальчик. Ну, разве можно основываться на столь слабом свидетельстве? Ведь жест этот Мог быть, просто-напросто проявлением набожности, да и г р а в Бувиль держался вполне определенного мнения. Если ты хочешь сохранить при себе этого ребенка, увези его в Сиенну, и чем раньше, тем лучше, посоветовал он Гуччо. Разговор происходил в особняке бывшего первого коммергера вблизи п р е о к л е р